Не всех устраивает такой способ в связи с тем, что трудно контролировать под закрытой крышкой степень готовности и выкипания воды. Присутствует беспокойство: не пригорит ли гречка? Но существует еще более простой способ варки: гречку ядрецу можно прокалить в сухой чугунной сковородке в духовке без добавления воды или масла в течение около пяти минут при температуре 120-130 градусов. Потом залить кипятком с тем же соотношением один к двум.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 Крупа и вода для неё берутся в соотношении 1 к 2. Варится при постоянном помешивании, потом настаивается до такого состояния, что её можно резать. Кстати, из остывшей кукурузной каши жарят лепёшки. Или же просто нарезают её ломтями и подают вместо хлеба. При варке она достаточно капризна, требует постоянного внимания, легко пригорает или слипается комками. Варится она достаточно долго, от 40 минут.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 Но традиционно с ним готовят несладкие блюда с мясом, птицей, рыбой и овощами. Также его добавляют в супы и салаты. Для приготовления кускуса его достаточно запарить с горячей водой при соотношении один к двум. Также его можно добавлять к уже обжаренному мясу и пассерованным овощам и тушить с ними до готовности. Булгур представляет из себя более грубое зерно, и блюда с ним готовятся по аналогии с рисом или в пароварке, или предварительно замочив.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 В этом случае пшёнка не требует предварительного отваривания. Пшённую кашу готовят не только на молоке, но и с овощами. Самый распространённый вариант с тыквой. Сухие бобовые. Бобовые представляют собой промежуточный вариант гарнира между крупами и овощами. В свежем, молочной зрелости виде зелёный горошек, стручковая фасоль, пророщенная соя и прочее, они скорее относятся к овощам.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 Разводится он именно этим фасолевым отваром, смешивается с фасолевым пюре, после чего полученной смесью заправляется цельная фасоль. При подаче к такому блюду полагается свежая рубленная зелень и гранатовые зёрна, опционально. Лобио чаще подаётся как холодная закуска и может достаточно долго храниться в холодильнике. Из сушёных бобов чаще всего варят похлёбки, но иногда их также тушат вместе с мясом. Причём время приготовления сухих бобовых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 то у них есть огромное преимущество. Длительная термообработка им только на пользу. Переварить или притушить зрелую капусту очень сложно, практически невозможно. Втуре она не превратится никогда. Поэтому при тушении капусты с мясом её смело можно закладывать одновременно и тушить, томить или запекать до готовности мяса. Популярное блюдо из капусты это голубцы, фаршированный и сложенный конвертом капустный лист.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 Готовится она дольше картофеля, поэтому при одновременной закладке режется более мелкими ломтиками. Но чаще всего морковь трётся или режется тонкой соломкой и пассируется с другими корневыми: луком, сельдереем, петрушкой. Есть однако варианты моркови, припущенной в молоке или в сливочном масле в виде самостоятельного гарнира. Свёкла очень редко используется как гарнир, скорее она идёт в супы, горячие и холодные борщи.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 Таким образом, они быстрее и проще прожарятся до лёгкой корочки, а не будут выглядеть влажными и тушёными. Репа и брюква. До Петровской эпохи эти корнеплоды заменяли нашим предкам картофель. Их пикли, варили, добавляли в супы и жаркое. Как самостоятельное блюдо вряд ли кого-то сейчас может соблазнить брюквинное пюре, но в дополнение к картофелю брюква может привнести особую нотку в любой картофельный гарнир или суп. Тоже касается и репы, которая отлично используется в качестве овощной подушки для запекания, для птицы, рыбы или мяса, вносит разнообразие в овощные рагу, супы и прочее. Время готовности в нарезанном виде минут на пять дольше, чем у картофеля, что следует учитывать при закладке. Цветная брюссельская капуста и брокколи – отличный гарнир, как в отдельном виде, так и в смеси с другими овощами, служит хорошим наполнителем для супов из свежих овощей.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 и дать настояться 10-15 минут. Перед подачей или уже порционно в тарелке добавить сливочное масло. Подавать манную кашу также можно с вареньем, когда не добавляем сахар. Перед тем, как накрыть крышкой и дать настояться, можно добавить в манную кашу 10-20 г какао-порошка. Тогда получается шоколадная каша. Тушёная капуста. 2-3 порции. Капуста белокочанная свежая 500 г. Капуста квашеная 500 г. масло растительное или вытопленный утиный жир или смесь растительного и животного жира 50 миллилитров соль 10 граммов далее по вкусу тушить можно как свежую так и квашенную капусту ее можно тушить как отдельный гарнир а можно сразу вместе с мясом нарезанным небольшими ломтиками наиболее интересный вкус достигается при смешивании свежей и квашенной капусты свежую капусту промыть на шинковать тонкой соломкой пересыпать солью крупного помола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 Шампиньоны. Подаётся тушёная капуста к сосискам, домашним колбаскам, тушёному или запечённому мясу птицы, дичи. Картофельное пюре. 2-3 порции. Картофель 1 кг, молоко 200 мл, масло сливочное 50 г, соль 15-20 г. Картофель очистить, крупный картофельный разрезать на три части, средний пополам, мелкий оставить как есть.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 Примерно на 4-6 частей. Сбрызнуть уксусом и маслом. Присыпать тёртым сыром и измельчённой зеленью с чесноком. Может подаваться как холодная или горячая закуска или как гарнир к блюдам из мяса и птицы.